А вредные насекомые для сельского хозяйства. Сравнительно очень немногие насекомые сильно вредят всем вообще культурным сельскохозяйственным растениям. К таким вредным для России насекомым относятся личинки майского жука, объедающие корни различных растений, сам майский жук, питающийся листьями разных деревьев, медведка, которая обгрызает огородным растением корни, проделывая многочисленные норы в грядках, Личинки щелкуна, которые питаются подземными частями растений, в особенности хлебных и огородных. Опасны для растений разные виды саранчевых, объедающих листья и мягкие стебли почти всех травянистых растений. Из этих насекомых особенно вредна перелетная саранча, сильное размножение которой повторяется через периодические промежутки времени. А вреден для хлебных растений прусик. В России более вредными для сельскохозяйственных растений являются различные виды саранчевых. В Средней и Восточноевропейской России особенно вредна для хлебных полей бескрылая кобылка. В Сибири и Восточной Сибири России – сибирская кобылка. В Сибири и на Урале встречается ширококрылая кобылка, а в Южной России хлеба, овощи и хлопчатник поедает марокканская кобылка или коник. Наносит вред... Полям Восточной России – темнокрылая, пестрая и крестовая кобылки. Наиболее важным сельскохозяйственным растением в России – хлебным злаком и картофелю наносят сильный вред, кроме указанных, еще некоторые насекомые. А зимые всходы пшеницы, ржи и ячменя повреждают личинки гессенской мухи. Она располагается между листовыми влагалищами непосредственно под корнями. Всходы пшеницы и ржи часто совершенно уничтожаются гусеницами некоторых видов, особенно озимый и восклицательный совок. Пшеницы повреждаются гусеницами пшеничной совки, объедающей корни. Несколько меньший вред яровым хлебам наносят гусеницы яровой совки, перекусывающие стебли в основании. Поле, покрытое такими упавшими стеблями, походит на вытоптанное. Внутри стеблей яровых хлебов, особенно в пшенице, живут и выедают их личинки хлебной мушки или зеленоглазки, а также личинки хлебного пилильчика. Одними из самых вредных насекомых для наливающегося хлеба в Средней и Южной России являются хлебные жуки, кузька и крестоносец. Цветами хлебных растений питаются некоторые виды трипсов, например, хлебный трипс. Местами на юге России сильно размножается и начинает сильно вредить хлебным растениям один из клопов – хлебная черепашка, которая высасывает зерна. Зерна хлебов уничтожаются также гусеницами ячменной моли, живущей внутри зерен. Временами хлебные растения повреждаются различными видами норовников. Эти насекомые, объедающие хлебные поля и огороды вместе с красноголовой шпанкой, иногда бывают полезными. А в местностях, часто опустошаемых саранчой, личинки нарывников и красноголовой шпанки паразитируют в кубышках саранчи, прусика, кобылок и других саранчевых. Вторую группу по своему значению для сельского хозяйства составляют кормовые и вообще сенокосные травы, а также гречиха и бобовые растения. Синокостцам наносит большой вред травяная совка, гусеницы которой питаются корнями и всходами всевозможных злаков. Луга, выеденные ими, быстро желтеют и кажутся выжженными. Зерна гречихи уничтожают гусеницы лугового мотылька или метелица. Гороху сильно вредит гусеница металловидки гаммы или льняной червь. Он повреждает различные овощи, а из полевых растений – лен. Гороху иногда сильно вредит одна из тлей, живущая на стручках его и побегах, и гороховая зерновка, личинки которой выедают горошины. Реже вредит гороху, живущая в стручках гусеница гороховой листовертки. Листья гороха и бобов, особенно весенние молодые всходы, часто объедаются гороховым слоником. Гусеница гороховой совки вредна не только для гороха, но и вообще для огородных растений. Третью группу сельскохозяйственных растений по своему значению образуют некоторые торговые растения – лен, свекловица, пряные растения, рапс, мак и табак. У свекловицы среди насекомых несколько важных врагов. Из них на первом месте свекловичный долгоносик, личинки которого на юге России поедают корни свекловицы, а сами жуки съедают ее ботву. Второе место по размеру наносимого вреда занимает листоед, скелетирующий свекольную ботву. А далее следуют гусеницы уже упомянутой озимой совки и метелицы. Табачным плантациям в Южной России вредит табачный трипс. В четвертую группу сельскохозяйственных растений относятся огородные растения или овощи. Достаточно значительный вред всем огородным растениям наносят прыгающие листоеды, скелетирующие листья этих растений, а затем гусеницы совки и гусеницы метелицы. Корнеплодные огородные растения, особенно морковь, иногда сильно повреждает живущие внутри корней личинка морковной мухи. Из огородных растений особенно много врагов у капусты, Капустная моль, капустный долгоносик, гусеницы-капустницы и рапсовый пилильщик. Большинство их вредит не только ей, но и родственным крестоцветным. Последнюю группу сельскохозяйственных растений составляют виноград, плодовые деревья и некоторые ягодные кустарники, смородина, крыжовник, малина. Самым страшным врагом виноградства является филаксера на Кавказе. Из той же группы насекомых у винограда есть другой враг – виноградный червец, сосущий листья винограда, обыкновенно с нижней стороны их, а в холодную осень – переходящий на его корни и иногда убивающий лозы. К врагам всех плодовых деревьев относятся целый ряд бабочек, гусеницы которых объедают различные части плодового дерева. Из этих бабочек особенно вредны – пяденица-обдирало и зимняя пяденица – Столь же вредны гусеницы кольчатого шелкопряда, непарного шелкопряда, златогузки и моли, опутывающие плодовые деревья паутиной. Из гусениц бабочек специально для яблони вредны гусеницы яблонной моли, скелетирующие листья яблонь и гусеницы яблонной плодожорки, живущие внутри яблок и груш. Яблочная тля менее вредна, чем кровяная, и борьба с нею гораздо проще. Из семейства листовых блох у яблони есть еще один опасный враг – меденица, или яблоневая листобложка. Ее личинки, покрытые синеватым пухом, сосут молодые побеги, вследствие чего листья и цветы вянут. Другой вид листоблошек грушовая листоблошка, личинка которой не покрыта пухом, а наносит грушам еще более значительный вред того же характера. Из гусениц бабочек. Наиболее вредной для ягодных кустарников является гусеница крыжовинной пяденицы. Из жуков плодовым деревьям часто сильно вредят долгоносики. Они свертывают листья трубками и кладут туда свои яйца. Личинки его питаются тканями этих свернутых листьев. К вредным жукам для плодовых деревьев на юге России относятся крупные черные златки, объедающие молодые побеги и перегрызающие черешки листьев и молодые веточки у различных южных плодовых деревьев. Личинки их водятся в корнях деревьев.